Глава 14 Пока врачи выносили Лизу, а криминалисты копошились над телами, Андрей на кухне давал показания молодому полицейскому. Разбитое лицо хоть и болело, но сейчас играло на руку. С ним Андрей выглядел как жертва, а не преступник. Это должно несколько ослабить энтузиазм констебля, по крайней мере сейчас. Андрей понимал, вскоре полиция начнет вникать в детали, и у них возникнет еще масса вопросов. Поэтому сейчас отговорки нужно выдумывать на перспективу. чтобы при последующих допросах всё выглядело связано. Андрей очень старался. Он напряжённо вслушивался в вопросы и даже интонацию полицейского пытался уловить. Тот, казалось, не очень усердствовал. Вопросы задавал стандартные. Отвечать легко. Кем были нападавшие? Неизвестно. Андрей их видел впервые. Что они хотели? Требовали какие-то деньги. Грабители, наверное. Кто их убил? Неизвестный. Это ведь можно проверить по камерам наблюдения, разве нет? Почему неизвестный зашёл к ним в дом, застрелил грабителя и ушёл? Андрей сам в шоке. Какой-то сюрреализм просто. Может, разборки между мафией? Говорил ли что-то их спаситель? Нет, ничего не сказал. Пристрелил обоих бандитов и молча вышел. С чем может быть связано нападение, кроме рядового грабежа? Может быть, это связано с отцом Мисс Лукасевич? Тот совсем недавно умер при очень странных обстоятельствах. Андрей как друг семьи присутствовал на похоронах. Кто отец? Да тот самый Лукасевич, который несколько лет назад получил Нобеля за лекарство от рака. Такой светлый ум. Невосполнимая потеря для человечества. Да, Андрей был знаком с гением, ведь тоже работал раньше в Нью-Даун. Правда, он уволился из корпорации полгода назад, но отношения с Лизой поддерживал. Дружеские отношения. Собирается ли он покидать Лондон? Да, вот электронный билет в Киев на завтра, вот обратный. Но если нужно, он готов на подписку о невыезде. Как ни парадоксально, Андрей был бы рад, если бы полиция запретила ему выезд. Ехать в Киев не хотелось и раньше, но после случившегося сегодня он всерьез опасался, что обратный билет ему не потребуется. Даже если его не убьют террористы, ГРУшники его точно просто так не отпустят. Но, к сожалению, дознаватель лишь взял у него контакты и отпустил. Андрей вызвал Джона и не выходил из дома Лизы, пока тот не явился. Добравшись домой, Андрей первым делом набрал начальника. «Э, Андрю?» ю м ы т у т такое дело! На нас напали!» «На кого нас?» – кратчиво уточнил Пембертон. на меняя лизу «Ты что, сразу после меня к ней поехал?» «Не сразу. Сначала в Харат заехал. У неё вообще-то день рождения сегодня». «Да». «Да». Андрей начал раздражать е х и д н ы й тон начальника. «И что в этом такого, что я решил её поздравить?» «Ну, после нашего разговора я думал, что ты определился с кругом своих друзей». «Я определился. И всё тебе по этому поводу сказал. Добавить или убавить мне нечего». Андрей выдохнул. «Я тебе вообще-то звонил о нападении рассказать». «Ах, да. Так что за нападение?» м э т спрашивал так, будто ожидал услышать последние сплетни. «Меня нашли, м э т И это вообще не смешно. Они вычислили меня даже здесь». м э т несколько секунд молчал. «А где был твой телохранитель?» – наконец спросил он. «Именно он нас и спас», – соврал Андрей. м э т на выдумки про таинственных незнакомцев и мафиозные разборки не поведется. С ним сложнее, чем с полицией. Он был в соседней комнате и явился на шум. Бандиты этого совсем не ждали, поэтому ему удалось застать их врасплох. «И...» «И он их застрелил!» – выпалил Андрей. Куда же делся тот сочувствующий м э т всегда готовый поддержать и помочь? Все маски окончательно сняты? «Ни хрена себе!» «Ни хрена себе!» е м э т может, хватит поясничать, а?» «Тебе смешно? Меня чуть не убили. Лиза в больнице, ей вообще крепко досталось. С учётом её болезни я вообще не знаю, что дальше будет». «Какая неприятность!» «Может, пока она всё ещё с нами, ты её уговоришь продать акции?» «Иначе, ввиду отсутствия наследника, они отойдут к Короне». «Зачем нам лишний геморрой?» Это было уже слишком. Андрей выключил микрофон, и под удивлённым взглядом телохранителя во весь голос обложил Мэтта чуть ли не всеми русскими матами, которые знал. Затем закрыл глаза, глубоко вздохнул и снова включил микрофон. «Я не думаю, что это сейчас будет уместно», — ровным тоном сказал он. «Я хотел спросить у тебя, может, нам стоит отложить встречу с клиентами или хотя бы перенести её из Киева в другое место?» «Эндрю!» С каждым словом ехидства в голосе п а м б е р т о н становилось все меньше. «Мы, кажется, обо всем уже договорились. Ты хочешь пересмотреть наши договоренности?» «Нет. Я всего лишь хочу принять разумные меры для собственной безопасности». «Я ведь тебе объяснил, почему встреча будет именно в Киеве. Переносить не вариант. И время встречи уже согласовано с клиентами. И если до тебя до сих пор не дошло, то скажу прямо, это не те люди и не та ситуация, чтобы играться с датами или локациями». «Я понимаю, но...» «Никаких «но»!» – криком оборвал его м э т Андрей аж отстранился от телефона. «Ты либо выполняешь принятые на себя обязательства, либо нет. Но тогда уж будь добр, скажи мне об этом сейчас». Андрею снова п о т р е б о в а л а с ь минуты тишины и глубоких вздохов, чтобы успокоиться. Он уже слишком погряз во всём этом дерьме, и теперь нужно думать, как выбираться. Отсиживаться дома с телохранителем – т о ч н о тупиковая стратегия. Придётся рисковать. «Я всё сделаю, Мэтт», – выдавил из себя Андрей. Только, пожалуйста, обеспечь, чтобы Саша с Пашей были во всеоружии и делали все, что я говорю. «О, это я тебе гарантирую!» Тон Мэтта вновь стал ожиднерадостным. «Ну так что, все в силе?» «Да, все в силе». «Вот и отлично. Тогда свяжись со мной сразу после встречи с покупателями. Пока!» м э т оборвал связь.